Глава двадцать восьмая. Преувеличенный ласковый тон и галантность Гуин Женя не могли меня обмануть. И еще больше настораживала такая его осведомленность. Неглавная героиня, серая мышка, комический персонаж. Ага. Молодец, джейсин справилась. Да так умела, что даже главгад обратил свое внимание на тебя. С другой стороны, а что такого он сказал? сделала открытие в медицине, но ну, так понятно, что рассылители так были взбудоражены моими достижениями, то рано или поздно это вырвется за стены академии. Вот и вырвалось. А что касалось моего участия в возвращении артефакта в академию, да ладно, вляпалась и вляпалась. А Гуюнжэнь отслеживает всё, что связано с Небесной звездой. Вот и засветилось моё имя. Правда, при таком раскладе особо не соврёшь. «Такая разговорчивая была, а сейчас вдруг растеряла всё своё красноречие», — хмыкнул лис, сбивая меня с мысли. Глаза гуюн женя тем временем цепко оглядывали меня, отмечая малейшие изменения мимики и невольный жест. Улыбка так и светилась на его лице, но взгляд не выражал ничего доброго. Одна ошибка, несоответствие известной ему информации, и всё. И отмалчиваться не выйдет. По крайней мере, не здесь. Посему, независимо фыркнув, я сердито дёрнула плечом, стряхивая ладонь Санлине, которую он ненавязчиво придерживал моё предплечье. Растерялась я. Думаете, приятно, когда тебя таскают вот так на костлявом плече? Все внутренности мне отдавил. Ещё и от тряски кровь прилила к голове. До сих пор в ушах шумит. Проворчала, скосив глаза в его сторону. И тут же ослепительно улыбнулась Гуин Женю смущённо чуть потупившись да верно это я не думала что о том случае кто то узнает дурацкая ситуация вышла на самом деле сморщила нос украдкой тоскливо вздохнув и будто спохватившись вновь внимательно уставилась нагла зло простите а вы гу он жень к вашим услугам ухмыльнулся он с интересом дожидаясь реакции и она незамедлительно последовала чуть округлив глаза И вполне натурально вздрогнув от прохладного ночного ветерка, я лишь изрекла глубокомысленная и чуточку удивленная «О!». Я была не настолько хорошей актрисой, чтобы водить за нос того, кто знаком с психотипами людей и считывает их характеры на раз. Посему играть на грани правды и недоговорок — то, что мне оставалось. Удивить, сбить с толку и при этом быть максимально честной. Это обеспечит мне тепленькое местечко в лагере врага. По крайней мере, я смогу проследить, что они дойдут до лабиринта и по пути не пришибут одну дурную пылинку с ее компанией». «О!» — переспросил Гу Юн Жень, приподняв бровь, и быстро переглянулся с Сан Линем, стоявшим у меня за спиной. «И что тут показывает, интересно?» — крутит пальцем у виска, намекая, что, мол, чего связываться с блаженной. И даже не будет попыток выцарапать глаза тому, кто стал причиной гибели всеми любимого, глубоко уважаемого ректора. Вкратчивым тоном уточнил Цан Линь, склонившись почти к самому моему уху, отчего на коже проявились предательские мурашки. И вообще здесь холодно, на сквозняке стоим, почти в горах, между прочим. Я первокурсница, с ректором виделась всего пару раз, с чего мне желать мстить за него тому, кто заведомо сильнее? отбрила я и отметив скептическое выражение лица гуюн жее поспешила добавить пока оно не сменилось подозрением к тому же мы не ладили да и чем же первокурсница снискала недовольство целого главы академии виделась пару раз а уже успела надавить на любимую мозоль протянул гуюнжень глумливым тоном помощь пришла откуда не ждали Правда, не совсем в том виде, в котором хотелось. «О, с нее останется, поверь. Там одного раза более чем достаточно». Фыркнул Санлин едва слышно, за что тут же захотелось больно пнуть его по косточке. «Вот так и спасай этих засранцев. Лечи и беспокойся об их дурных головах». Чтобы получить такую благодарность. И все же это придало мне уверенности для нового выпада». «Вот вы слышали, что я предотвратила кражу артефакта. А знаете, какая мне за это благодарность была, знаете?» – выпалила я, не скрывая искреннего возмущения, которое до сих пор зрело где-то глубоко внутри. И, не дожидаясь справедливого уточнения, поспешила наябедничать. Этот глава заставил меня два месяца все свое свободное время отрабатывать у целителей проводить первичную обработку пострадавших после наказания. Такое унижение для меня – «Девушки знатного рода. Еще и зельем варила до посинения просто ведрами. А я простой слабосилок. Мне и так все это дается тяжело. Стоило углядеть то, чего другие не видят. нати пожалуйста, тут же нагрузили, будто за меня постоять некому». «Почему же за тебя не постояли те, кто обязан? Твои родители?» Справедливо уточнил Гу Юн Джен, заметно расслабившись и дав знак телохранителям расходиться по своим делам. Те, правда, далеко не отошли, оставшись больше ради бесплатного развлечения в моем лице. А что я им скажу? Что мне здесь плохо? Так меня никто и не заставлял идти в академию. Мама с папой, наоборот, отговаривали, предупреждали, что слабосилку придется тяжело. Проворчала я неохотно, насупившись. Небось, целители еще бы отцу навешали рисовые лапши на уши о моей исключительной полезности для академии и уникальном опыте для меня, с шансом в дальнейшем устроить свою жизнь в качестве уважаемой ученой. Какому отцу не захочется такой судьбы для любимого ребенка? Честно поделилась я с ними своими соображениями и вернулась к насущному. Так за что же мне любить ректора? Уж точно лезть в ваши разборки не собираюсь. Мне жизнь еще дорога. В таком случае, думаю, самое время перейти к самому главному вопросу сегодняшнего вечера. «Что вы делали близ нашего лагеря ночью?» «Советую не врать. Мой артефакт реагирует на ложь», — протянул Гу Ён Жень опасным тоном, указав на крохотный прозрачный кристаллик на цепочке на запястье, и продолжая улыбаться. Но его улыбка уже была более угрожающей. Впрочем, я и не собиралась врать, пусть и не сразу вспомнила об этом артефакте, который по сюжету он использовал всего пару раз. Набрав побольше воздуха и распрямив плечи, смело взглянула Гуюн прямо в глаза. «Ваш подручный меня скомпрометировал, практически обесчестил, так что я требую, чтобы он на мне женился», — заявила я, на что у зла брови поднялись, неестественно высоко, и даже рот немного приоткрылся, придавая ему глуповатый вид. А за спиной кто-то вдруг резко подавился и закашлялся. «Чего?» «Когда это я...» – прохрипели оттуда. На что я позволила себе немного мстительную улыбочку. Когда-когда? Когда вещал мне в подвале, как подобает себя вести девушке, а как нет, и чем именно порядочная девушка на моем месте может подмочить свою репутацию. Сами сказали, что артефакт реагирует, когда говорят неправду. Разве я лгу? Настала моя очередь приподнимать бровь, глядя на Гу Юн Жене. Неожиданной реакцией стал его громкий искренний смех, сбивающий с него маску опасного злодея. «Да не было ничего!» — наконец-то откашлялся Сан Линь. «Что значит «не было»? А тогда, в нашу первую встречу, это для тебя все просто так, да? Хочешь сказать, это ничего не значит? Или же забыл уже?» — возмутилась я, уперев руки в боки. «Думала-то я и представляла именно нашу самую первую встречу!» Но, судя по тому, как окончательно смешался и почему-то покраснел Сан Линь, для него и встречи в лавке хватило, чтобы засомневаться. «Ладно, раз это твоя близкая знакомая и почти невеста, утром разберемся. Я вообще-то собирался уже отдыхать», — вынес вердикт Гу Юн Жень, хлопнув в ладоши и покосившись на свой шатер. «Что? Да какая она мне!» — все не унимался Сан Линь. «А это уже ваши проблемы. Главное, следи, чтобы она никуда не исчезла и никуда не лезла», — отвечаешь головой. «Спокойной ночи. Надеюсь, больше никакая обесчищенная тобой девица не нападёт на след. Советую утром узнать, как она нашла тебя. И обустрой её куда-нибудь на ночлег», — отрезал Гуин Жень и скрылся в своём шатре. Сан Линь ещё пару минут бормотал какие-то ругательства, а потом на его лице вдруг расплылась мстительная улыбка. Будешь ночевать с моим Боасы сегодня. Советую не дергаться лишний раз. Он спит очень чутко. И с просонья всегда не в духе. Протянула эта зараза елейным голоском и, подхватив меня за предплечье, потянула куда-то в сторону.